Аркадий и Борис Стругацкие Жук в муравейнике Стояли звери около двери В них стреляли, они умирали Стишок очень маленького мальчика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 Не моими делами, впрочем. «Садись». Я сел. «Надо найти одного человека», — сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитой складке, фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Эксселенс обожает абсолютную точность формулировок. «Кого именно?» — спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора. «Льва Вячеславовича Абалкина, прогрессора. Он был позавчера на землю с полярной станции «Саракша». На земле не зарегистрировался. Надо его найти».